Глава 17. Последнее испытание. Саду Грешников пришел конец, это Разумовский прекрасно понимал. Жалко было почти до слез. Все-таки какое великолепное творение. То, чем он действительно гордился. Нет, конечно, сразу после инцидента с блогером Пеньковым стало понятно, что рано или поздно От сада придется избавиться, но он собирался уничтожить его сам, своими руками. А тут этот мент взорвал, понимаешь, павильон жадности, разрушил павильон глупости и только жестокость оставил нетронутой. Ну ничего, ему недолго осталось. Когда Гром зашел в последний павильон, Разумовский отключил остальные ловушки. Все эти пульверизаторы с кислотой, ядовитые дротики, проволоку под напряжением. Смысла в них уже не было. Все, что должно было произойти, уже произошло. Разумовский шел по тайной тропинке к сундуку, размышляя, что будет делать с трупом. Сжечь — ненадежный способ, как показала практика. К тому же отнимает уйму времени. Растворить в кислоте? Нужно найти подходящую емкость, а у него и так мало времени. Забросать негашенной известью? Интересно. После стройки у него оставался запас — Пару раз он им даже пользовался. Просто закопать? Нет, в этом вообще нет никакого смысла. Что толку в победе, о которой никто не знает? Он на мгновение остановился и вздохнул, глядя на стаю ворон на деревьях. С самого начала нужно было придумать что-то иное. Сад был тратой времени и ресурсов. Красивый, конечно, но неэффективный. А вот образ чумного доктора – другое дело. Все сразу сдвинулось с мертвой точки Только когда он примерил эту маску Люди вышли на улицы Это твои солдаты Они возведут тебя на престол, как возводили римских императоров И ты знаешь, что ты сделаешь с ними Уничтожишь всех до единого Когда он надевал маску, он будто менялся сам внутри Словно что-то выходило наружу, подчиняя себе все его существо И это было великолепно Он даже пожалел, что не взял ее с собой. Зачем-то похлопал ладонями по карманам, словно желая удостовериться, что маски при нем действительно нет. Нащупал только удостоверение Грома. Хмыкнул. Завтра они найдут его на каком-нибудь административном здании с этой поганой красной книжечкой во рту. Если выступления сторонников вдруг утихнут, это придаст им новых сил. Они увидят, как жестоко, но справедливо чумной доктор обращается с их врагами, а это значит, что бояться им нечего, что победа близка. Разумовский с сожалением окинул взглядом догорающие руины первого павильона. не спеша подошел ко второму и чуть не прослезился, увидев на траве вынесенных из аквариума дохлых рыбок. Подавив всякую жалость в себе, решительно направился прямиком к четвертому павильону, минуя третий. Именно там, в последнем приземистом здании, напоминающем, как и остальные, перевернутую вверх дном фарфоровую чашку, сейчас умирает его враг. У порога Разумовский услышал сдавленные, нечленораздельные крики. Гром, сидя на корточках и беспорядочно размахивая руками в воздухе, упорно пытался открыть сундук. Сильнейшие галлюцинации, наконец, настигли его. «Надо же еще живой!» Но тем лучше, тем так сказать, интереснее, Игорь не попадал ключами в замочные скважины, рычал от злости, хватался за голову. Голый, потный, грязный, весь в шрамах и кровоподтеках. Рожа у него была красная, он чесал ее не переставая. Настоящий траглодит, выползший из своей пещеры. Сейчас он встретит свое живое божество, свою неминуемую гибель. Разумовский. Улыбаясь, невольно застыл в дверном проеме, умильно наблюдая результаты своего труда. Он всегда гордился своей отличной памятью, и сейчас она ему пригодится как нельзя кстати. Разумовский добьет мерзавца всем, что успел вычитать в его личной переписке. Ты нажился на смерти старого друга и наставника, он мертв, по твоей вине, ты получил звание, а он лежит в могиле.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 Безумные глаза смотрели не на Разумовского, а будто сквозь него, наблюдая перед собой видимых лишь ему одному чудовищ — кошмары, рожденные умирающим мозгом. «Ты ничем не лучше, жадный, глупый, жестокий!» — с наслаждением декламировал Разумовский, осторожно подбираясь к грому. — «Ты недостоин жизни!» Тот рыкнул в ответ, ожесточенно затормошил сундук, и тут крышка откинулась. Дрожащими руками Гром лихорадочно схватил пробирку с оранжевой жидкостью и собирался уже было поднести ее к губам, Разумовский силой пнул его. Пробирка вылетела из рук и разбилась о каменный пол. Гром с ревом бросился к разлившейся жидкости, но Разумовский наступил ему на руку. «Вот ведь упертая тварь!» Гром свернулся на полу клубком, будто баюкая отдавленную руку. Разумовский величественно возвышался над ним. «Ты думал, что у тебя есть хоть какой-то шанс выжить? Брось! Я никогда ничего не доверяю слепому случаю, особенно такую важную работу, как устранение своих врагов. Хочешь знать, что было в пробирке? Мое милосердие! Отличный яд, который убил бы тебя мгновенно!» Обнаружить его практически невозможно, но этот дар лишь для избранных. Зильченко, Бехтиев, они получили свою дозу. Именно поэтому с ними было так легко расправиться. «А ты его не заслужил!» «О, нет!» «На! Нал! Нал!» — захрипел у его ног гром. В агонии он снова схватился за лицо и принялся чесаться, будто его жалил рой ос. Но в его сдавленных хрипах Разумовскому почудилось что-то осмысленное. Удивленный он присел на корточки, чтобы расслышать и ласково произнес ⁇ Что-то хочешь сказать на прощание? ⁇ Налтрексон! ⁇ внезапно выкрикнул умирающий. Разумовский, не задумываясь о смысле, даже на секунду успел удивиться, что Гром еще был способен на какие-то длинные слова, но в ту же минуту ему в челюсть прилетел крепкий кулак. Два часа назад, еще в такси, в отчетах из центра Зильченко, Грома очень удивило количество израсходованного препарата под названием Промедол. Он попросил таксиста остановить у ближайшей аптеки. Гром зашел в зал. Он был заполнен стеклянными витринами, заставленными лекарствами. И ни души. У кассы увидел электрический звонок. Гром нажал. Никого. Нажал еще раз. Никого. После третьего звонка из-под сопки неспешно выплыл солидный пожилой фармацевт в огромных очках. «А не подскажете, что бывает при передозировке промедолом?» Сход выпалил Гром. Фармацевт удивленно поднял брови, а потом спросил. «Во-первых, день добрый. А во-вторых, молодой человек, зачем вам данная информация?» Гром в ответ показал ксиво. «Да много чего», — тут же охотно заговорил фармацевт. «Головокружение, слабость, галлюцинации, общее ухудшение состояния вплоть до летального исхода». Он значительно помахал перед собой указательным пальцем. «А что-нибудь типа противоядия есть?» – поинтересовался Гром. «Ну, чтобы не дать этой гадости». «Есть, конечно. Вот нултрексон, скажем. Его наркоманам прописывают, алкоголикам». Это антагонист опиоидных рецепторов. Снижает эффекты наркотических анальгетиков, обезболивающий, противодиарейный, противокашливый. Принимать заранее. Он подействует через 1-2 часа, а эффект длится при тройной дозе до 3 суток. «Включительно?» «Включительно?» переспросил Гром. Последнее слово было произнесено с каким-то особенным нажимом, который развеселил Грома, но он изо всех сил постарался не рассмеяться. Не хотелось человека расстраивать. «Включительно», — солидно кивнул фармацевт. «А если в сочетании с большой дозой э, ну, промедола?» Сочетание с опиоидами в больших дозах приводит к повышению высвобождения гистамина с характерной клинической картиной. «Можно конкретнее?» «Гиперемия лица. Зуд». «В смысле, рожа будет красная и чесаться будет, да?» Фармацевт снова солидно кивнул. «Беру». Гром полез за кошельком. «Я надеюсь, что вы не собираетесь пытать людей с помощью этого препарата, майор?» «Гром», спросил фармацевт, пока тот прятал упаковку препарата в карман куртки. «Нет, что вы!» — отмахнулся Гром. «Себе беру». Затем он наклонился поближе и шепнул на ухо фармацевту. «На свидание. У меня очень интересная личная жизнь». Иногда последнее услышанное слово, если потом долго не слышать других, надолго застревает в памяти, повторяется само собой в воображении, лишаясь всякого смысла. Особенно часто такое случается при сильном нервном потрясении. Прямо сейчас в голове Сергея Разумовского, гения-миллиардера, создателя социальной сети «Вместе» и крайне изобретательного убийцы звучало одно только слово. «Налтрексон». Очень громкое, очень странное. «Налтрексон». И в лицо ему прилетел кулак. «Налтрексон». А это уже другой кулак, под дых. «Налтрексон». Он не удержался на ногах, полетел спиной вперед. «Налтрексон». Дерево, на которое он налетел, с хрустом начало ломаться. Собрав силы, он испуганно отскочил в сторону. «Налтрексон». Побежал, не разбирая дороги. Как хорошо, что отключил все ловушки. Как хорошо. Маятники не двигаются, яму накрыла плитой. Распылители не работают. Как хорошо. Он прибежит домой, включит. Включит. И тогда «Налтрексон». Это слово словно затмевало глухие удары. Звук соприкосновения его тела с чужими грязными кулаками. Налтрексон. Он добежал до дома, открыл подтайную дверь. За ним, ломая кусты, мчался самый настоящий зомби, воскресший покойник. Налтрексон. Почему? Почему? Почему он жив? Как так получилось? На... Налтрексон? Зильченко, еще живой, стоит перед ним, цедит в своей обычной надменной манере. триксон мил мой, снижает эффект опиоидных анальгетиков, в нашем случае промедола». Разумовский вломился в дом, позвал Марго. Та куда-то спряталась. Мертвец шел за ним по пятам, выпученные глаза на красном лице. «Бежать! Нужно бежать!» Как же в Зильченко бесила это его мил мой, это куцая уродское сращение, милый и мой. Сразу вспомнилась эта жирная жаба из детдома, костелянша, которая вместо, скажем так, говорила Скотак! Скотак! Скотак! Квакала тварь. Ненавидела его, а он ей ничего не сделал. Постоянно давала застиранное рваное белье. Скатак! Скатак! Потом всем бегала тварь и жаловалась, что это он, что это он сам, что он нарочно, что его нужно наказать, и било его, била, пока никто не видел. Скотак. Он в отчаянии оглянулся, дверь заперта, ключи далеко. Схватил кочергу у камина, высадил ей окно. А этот, что его преследуют, это же упырь, точно упырь. Эти рассказы по ночам однажды их воспиталка застукала, заставила всех ходить по коридору гуськом до подъема. «Тварь, как же он ее ненавидит! Почему они тогда молчали? Почему подчинялись?» Разумовский прыгнул в окно, неудачно приземлился, подвернул ногу. Попытался бежать, как сверху вдруг придавило чем-то тяжелым. А это и правда упырь. Да, он помнит рассказ этого ушастого, как его звали-то, что у них в деревне упырь завелся. Столько людей убил, а потом они на кладбище нашли разрытую могилу, вытащили гроб, а там лежал упырь, и морда у него была краснющая из-за выпитой у живых крови. Разумовский чувствовал, что лишается сознания, что воспоминания начинают замещать реальность, как будто он проваливается в сон, но он не мог уже различать сон и реальность. В настоящем мире мертвецы не возвращаются, не мстят, не бьют по лицу кулаками, Они остаются мертвыми навсегда. А сейчас голый, страшный, чумазый мертвец вскочил на него, упавшего, и молотил кулачищами. Так ведь не бывает, а значит, это только сон. Разумовский вдруг тихо засмеялся. «Ты!» — рычал мертвец. «Ты все уже! Крыша уехала!» «Тебя нет!» — хихикал Разумовский. «Это просто сон! Я проснусь и...» И он потерял сознание. «Игорь!» — услышал гром крик. Он удивленно обернулся. Через ограду перелезали Юля Пчелкина и Дима Дубин. Лица у обоих были крайне удивленные. ребят!» Гром вдруг понял, в каком двусмысленном положении сейчас находится. Он восседал голышом на бессознательном Розумовском прямо перед его особняком. «Это... «Ну вот вообще не то, что вы подумали!» «О!» — он увидел в руках у Юли знакомую сумку и резко сменил тему. «Нашла планшет?» «Нашла!» — ответила Юля, все еще пребывая в шоковом состоянии. «Ты его зачем в лесу бросил?» а «Ежикам подарил, чтоб сериалы было на чем смотреть. Потом расскажу. Сейчас только сбегаю, одеться надо». «Ну и дрянь всякую с себя смыть!» Гром с отвращением провел ладонью по своему грязному плечу. Затем он встал боком к Диме и Юле, прикрылся ладонями и неуклюже, как краб, направился к особняку. Вдруг задумался, остановился, одной рукой поскреб щеку. «Дима, у тебя есть чего-нибудь антигистаминное?» «Есть, конечно». Дима полез было в карман осенней куртки, но осекся. «Так, погоди, а ты откуда знаешь?» «О том, что у тебя аллергии выше крыши, так я личное дело твое читал. Всегда нужно знать, кто твой напарник и как у него со здоровьем, а то мало ли что в ходе дела произойдет», — ответил Гром, все еще стоя к друзьям боком. Затем подумал и добавил сурово. «Ознакомился с официальным документом. Не в телефоне твоем рылся».